98. Дания. Одним из немногих лучей света в темной ночи катастрофы было поведение жителей Дании. Дания была оккупирована нацистами 9 апреля 40 -го года. В первые годы оккупации членом небольшой общины из 8 тысяч человек разрешалось по-прежнему жить в своих домах. Однако в 1942 году Германия решила включить Данию в свой состав. А в 1943 году Нацисты решили приступить к вывозу датских евреев в лагеря смерти. Весть об этом дошла до участников датского движения сопротивления, которые решили вместе со своей страной спасти своих соотечественников, евреев. Отношение датчан к евреям резко отличалось почти от всей остальной Европы, население которое или помогало отславливать евреев, или оставалось безучастным к их судьбе. В Дании полиция отказалась участвовать в облавах на евреев. Король христиан X заявил, что все граждане Дании одинаковы и ни у кого нет права относиться к датским евреям иначе, чем любым другим гражданам. Легенда, хотя и не соответствующая действительности, гласила, будто король сам надел на себя желтый отличительный знак, который предписывалось носить евреям и обратился ко всем датчанам с призывом последовать его примеру. Что действительно удалось сделать стране, и это не миф, так это просто переправить морским путем в Швецию, по существу всю еврейскую общину. Во Второй мировой войне Швеция была нейтральным государством и заявила о своей готовности принять всех датских евреев. Операция по их спасению продолжалась три недели, и когда 2 октября 43 года нацисты приступили к вывозу евреев, что то обнаружили лишь около 400 человек, которые не успели бежать. Эти 400 были отправлены в Терезенштадтский концлагерь, но датчане продолжали предпринимать усилия, чтобы оказать им помощь. Правительство неоднократно требовало разрешения на инспекцию лагеря. В конце концов, датскому Красному Кресту было позволено посетить Терезенштадт. Благодаря заступничеству своего правительства, датские евреи не были отправлены из Терезенштада в Освенцин. 51 человек из них умер в лагере по естественным причинам. Ясно, что жуткие условия ускорили их кончину. Таким образом, во время катастрофы погибло лишь, 1, погибло лишь 2% датских евреев, менее 1 из 40 общего процентного показателя доли евреев, убитых на всей европейской территории. Когда по окончании войны датские евреи вернулись из Швеции, большинство нашли свое имущество нетронутым. После войны Дания стала для евреев символом надежды и любви, страной праведных неевреев. Когда мне исполнилось 20 лет, я отправился в Европу. И первой страной, которую я посетил, была Дания. Она была единственной в Европе страной, которой я уже подростком, много прочитавшим о катастрофе, питал безграничную любовь. Многие другие евреи, которых я знаю, высказывали такое же чувство.